Не сомневаясь, что защищаю Ивиал от страшной кончины, мне казалось, что нет ничего ужаснее прорыва западной тьмы и... И не на проповеди, монах, рявкнул лорд Ханк. Капитан Орков казался явно не в восторге от появления среди них преподобного. Короче! Короче, храбрый Орче! оскалился Светла, усаживаясь. «Куда уж короче! Нас всех сейчас тут укоротят!» «Ты знаешь, что можно сделать?» — прервала его тираду Клара. Инквизитор уперся руками в пол. Сейчас он напоминал чудом выжившего в пожаре нетопыря. «Если верить священному преданию, то его не поразит никакое оружие. Пророчества разрушений исполняются!» «Мир гибнет, а Спаситель, когда-то заложив яд этих самых пророчеств, явился теперь за добычей законной!» Этлау рассмеялся жутким режущим смехом. «Однако ж я чувствую, он не... не всецел!» Преподобный попытался подобрать нужное слово. «Ранен! Надломлен!» «Я чувствую!» «Я тоже!» — перебила чародейка. «Он — тварь из Нильфхеля!» Неожиданно твердо и звонко бросила Валькирия Райна, шагнув вперед и оказавшись рядом с Кларой. «Просто тварь из Нильфхеля и ничего больше!» И Тлау пренебрежительно фыркнул. «Называй как хочешь, прекрасная воительница! Нашу судьбу это не изменит!»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 «Нехныч!» Райна с презрением отвернулась от инквизитора. Кирия, наш час пришел. У вас мечи. Их силу не представить никому из смертных или бессмертных. Нечего ждать конца, как барсуки в норе. Тем более, что сейчас сюда пожалуют красно-зеленые. Капитан Ортханг, тебе придется продержаться. Чуть-чуть. Или немного дольше». «Мы-то продержимся, не сомневайся!» — угрюмо кивнул орк. «Только ведь этот ваш спаситель, Эван, над землей висит, ровно окорок в погребе. Ни копье добросить, ни из лука дострелить!» «Он спустится!» — прокаркал Клау. «Непременно спустится!» «Пока он на воздусях!» Полной власти над ялом У него еще нету. — Тем лучше, — спокойно заявила Валькирия. — Пусть спускается. Тут-то мы его и встретим. — А если только раньше нас не упокоят эти милейшие создания, — вступил в разговор Бельт, кивая на амбразуру. Смертоносный ливень молнии, свернутых из тугого пламени ядер, на время приутих.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 — усмехнулась воительница. — То, что не успела в Баргильдовой битве, я... Грохот. Одинокий огнешар взорвался, угодив под самую бойницу. Внутрь казимата повалил едкий дым, пол и стены сотряслись, сверху посыпались мелкие обломки, потолок треснул. Зомби в красно-зеленой броне подступили уже к дверям зала, где укрывался отряд Клары. — Они здесь!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 тут пусть заходит скрестив руки на груди проговорила ученица вольных дочник романта лишь молча кивнула заодно и зеленцу проверю почти ласково пропела Итери, поглаживая сумку со снадобьями как угодно только продержите их пока я не скажу бэйт не понимая головы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 — Одолеем мертвяков, и тогда раскинем руны, как сладить с их водителем. — Я вовсе... — начала была Клара, но тут в дверной проем ввалился первый воин-зомби. Голова его тотчас слетела с плеч, снесенная саблей Тави. Топор неакрис подсек ему ноги, и дочь некроманта пинком вышибла мертвяка прочь прямо в толпу его собратьев. Храм мечей учил крепко.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 Справа и слева от каземата, где укрылись Клара со спутниками, орки уже вовсю отбивались из-за наспех заваленных дверей и узких щелей окон. След за первым лезли новые мертвяки, и пока двух из них Тави и Някрис успели изрубить в капусту, третий сунулся было прямо к Кларе. Файраты райна загородили волшебницу, но всех опередила маленькая чародейка подгорного племени. В широкую чашу один за другим опрокинулись три пузырька. Темно-синее смешалось с изумрудно-зеленым и песчано-желтым. Кларе показалось, что снадобья вобрали саму жизненную эссенцию моря, леса и берега, не мертвой пустыни, но именно берега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 Грудь и голова зомби таяли, испуская зловонный дым. Размякшие плоти, растворившиеся доспехи оплывали вниз, словно слезы горящей свечи. Но за тремя первыми мертвяками уже протискивались следующие. В дело вступили райные сфайрат. Их мечи сверкнули вместе, и новые зомби упали, что, однако, не заставило следующих повернуть назад. Что же ты замерла, Клара Хюмель? Давай, у тебя еще остались артефакты, завалявшиеся со времен долины, а ты даже не шалохнешься. Не могу. Он зависший в небесах над разваливающимся островом. Он смотрит мне в затылок. Пристально, предвкушающе. Нет, это не поглощение души, что-то иное. Словно сломить именно меня, Клару Хюмель было от чего то до нельзя важно. Или это мне кажется, или такое сейчас ощущают вообще все остающиеся в живых обитатели и вяло. Может, спасителю нужно не просто явиться в мир, но сломить всех вместе и каждого в отдельности? Бельд! нашла она силы разлепить запекшиеся губы. «Еще не сейчас», — последовал хладнокровный ответ. Клара взглянула. Весь пол вокруг старого некроманта покрывала неправдоподобно аккуратная весь странных рун. «Не успеем, надо уходить». Внешне Этерия оставалась спокойна, но руки гномы судорожно тискали изрядно похудевшую сумку со снадобьями и боевыми эликсирами. У ног маленькой волшебницы выстроилась целая череда опустевших флакончиков и склянок. «Разумное решение, но, как всегда, запоздавшее», — ехидно заметил новый голос. Архимак Игнациус шагнул из облака дыма внутрь помещения, глядя опешивший Кларе прямо в лицо и ядовито усмехаясь. Зомби послушно расступились перед чародеем, повинуясь одному небрежному жесту. «Ну что, дорогая моя Клархин, доигралась? Допрыгалась?» Демонстрируя великолепное презрение, он повернулся к чародейке боком, выразительно глянув в бойницу. Дым уже отнесло, стали видны сотни и сотни зомби валом и зеленым,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 Игнациус скривился, проделал руками сложный, вычерный и выспренный жест. Райно дернулась, выпустила меч, схватившись за правое предплечье. Ее щит загремел по камню. — Сегодня не твой день, храбрейший из храбрых, — издевался Игнациус. — И не твой дракон в человеческом облике. И не ваш, сестры-убийцы.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 «И не надо совершать!» — начал Игнациус, однако в этот миг обе сестры-убийцы бросились на него. Архимаг ловко прыгнулся, нацеленная в шею хозяина долины сабля просвистела мимо. Топор неакрис негодующе зазвенел, врезавшись в камни пола. Секунду спустя прыгнул с файрат, широко размахнувшись клинком —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 Меч гнуло и ломала, копья щепились, щиты разваливались на части. Обезоруженная Шердрада кинулась на чародея с голыми руками. Игнациус с непостижимой и издевательской быстротой щелкнул орку полбу и та со стоном отлетела прямо под ноги Клария. — Кирия, прошу вас! — из носа Шердрады хлынула кровь. Клара поняла, что ей следует самое меньшее сейчас умереть от нестерпимого стыда. Рыча и подтягивая неподвижную и неестественно вытянутую ногу, отползал от чародея с Файрат. Его согнутый в дугу клинок валялся рядом. Лишившаяся щита Райна, упала на дно колено, шлем слетел, отросшие за время путешествия и волосы рассыпались по плечам.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 С этими словами, немало не напрягаясь, Игнациус с легкостью взял прямо из воздуха один за другим три арбалетных болта. «Вас, славные воины волчьих островов, я безрассудно смелая чародейка, кою я помню еще маленькой девочкой с косичками, завела в ловушку. Вам отсюда не выбраться, ни самим, ни даже с вашей и Кларой». Спаситель загребет всех, до кого сможет дотянуться. А дотянуться он сможет, не сомневайтесь, до да всех без исключения обитателей Не Неважно, что они считают на предмет наличия у них пресловутых душ. Ваш единственный шанс уйти вместе со мной. На вашем месте я бы постарался уговорить Кирию. Пусть не упрямится, пусть отдаст мечи.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 Архимаг Долины бросил быстрый взгляд в бойницу. Ряды воинов-зомби в зеленых доспехах словно пробивались сквозь незримую топь, настолько замедленно сделались их движения. «Ловко!» — невозмутимо бросил Игнациус. «Ловко, господин некромант! Хотя и не ново!» «Конечно, вся эта пирамида — огромное кладбище!» Тебе есть, где почерпнуть силы, любезнейший. Однако ты продержишь заклятие ровно столько, сколько я это позволю. Нет-нет, ничего разрушать я не намерен. Просто немного подстегну этих лентяев. Ты здесь не один, кто может управиться с ходячими мертвяками. Сильно могучий уходит от ответа. Бель ты глазом не моргнул. «Зачем он тратит слова и время, когда может?» «Потому что таков мой каприз». Игнациус не скрывал раздражения. «Потому что я не хочу крови. Кого требовалось, я уже убил. Дальнейшее кровопролитие мне претит. Более того, вы, храбрый воин, и ты, некромант, и вы, сестры во смерти, вы можете мне пригодиться». — У меня, видите ли, большие планы. Полагаю, все уже убедились в моей компетентности и способности осуществлять задуманное. Мак наигранно подбоченился. — Так зачем вам гибнуть здесь, в обреченном мире? У меня есть средства, позволяющие остановить даже спасителя. — Не врет, — с горечью подумала Клара.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 Мне не требуется никаких причиндалов ритуальной магии, чтобы освободить силы черепа. «Право не знаю, зачем я тебе это говорю. Все равно не поймешь». «Ну, почему же?» Бельт демонстративно взглянул в больницу. «Кажется, спаситель вот-вот ступит на твердую землю, так что если опокрифы-таки не лгут...» Тут-то и начнется настоящее светопредставление. Короче, — поморщился Игнациус, — приятно поговорить о себе, любимом в минуты триумфа, но они проходят, а дела остаются. Вара, Хюмель, согласна ли ты отдать мечи добровольно? Чародейка ощутила, как по щекам сбежали вниз горячие капли. Она плачет? Она — неустрашимая Клара Хюмель. Ей некуда деваться. Спаситель наступает. Они — пленники ужасного, отвратительного, зараженного тьмой и мира. У них и впрямь нет выхода. Если отдать мечи Игнациусу, он, наверное, и впрямь спасет. Нет. Кто это сказал? Неужели она, Клара? Да еще таким твердым, решительным голосом, словно за ее плечами целый легион волшебников, не вступающих Миссиру Архимагу. Или это ее глупое упрямство, то самое, что твердило про слово боевого мага, и в самом деле заставив поверить, будто оно больше самой жизни, и не только ее, Клариной, жизни? Нет. Брови Игнациуса взлетели вверх. «Очень жаль», — выдохнул он и, похоже, искренне, «мне не хотелось бы убивать тебя, Клархен, а теперь придется». «Да и мечи жаль, они, похоже, успели к тебе привыкнуть, вырывать их у тебя силой и лишиться немалой части их могущества, видишь, насколько я откровенен, но ты не оставила мне иного выхода». Нет! Взвизгнула вдруг Тави, бросаясь на перерез чародею. Великий маг, прости нас! Прости, помилуй, я не хочу умирать здесь. Я еще так молода. Возьми меня с собой, великий! Сестра! Валеет вырвался не то в Стон, не то в Схлип. Тави! отшатнулся Бельт. Я не хочу умирать! С отчаянием выкрикнула ученица вольных, делая шаг к Игнасусу и бросаясь на колени.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 Ученица вольных слабо ахнула, вздернутая на ноги невидимой рукой, а затем оба ее клинка, коротко взблеснув, сшиблись с оружием неакрис. «Сестра!» — вновь выдохнула Лейт. Выдохнула совершенно обреченно. И лицо ее оцепенело, превратившись, в стальную маску забрала. Чувство и память уходили, уступая место боевому умению. «Убей ее!» — резко выкрикнул Бельт. «Она нас предала!» Прошедшая храм мечей, сражавшийся с монахами, охотниками за свободными, одолевший орды скелетов и зомби в замке собственного отца... Мяк сбилась холодно, обдуманно и точно. «Если, чтобы достать Игнациуса, надо убить Тави, что ж она ее убьет?» Это просто еще одно испытание. Как те три убийства, обязательные для ученика, прежде чем он станет настоящим воином храма. Остальные мысли Ниакрис загнала глубоко-глубоко, чтобы не докопался даже проныр Игнациус. Так и не стряхнувшее оцепенение до конца, Клара Хюмель могла лишь беспомощно наблюдать за сражающимися.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 высекала искры. Ученица вольных отступала мелкими шажками, но не поддавалась. Невольно отодвинулся к дверному проему Игнациус. На лице его по-прежнему играла самодовольная улыбка. Сфайрат с судорожным рывком оказался сбоку от чародея. Игнациус презрительно отмахнулся. Дракона словно ветром вышвырнула наружу. Он попытался удержаться на краю уступа. Пальцы судорожно вцепились в камень и сорвались. Клара дернулась. Внутри у чародейки словно что-то оборвалось. На ее глазах хавету Стайн погибал второй раз. В этот миг волшебница и не вспоминала, что под личиной сгинувшего любимого кроется исполинский дракон с агатого черной броней. Клара дернулась, но ледяная броня все еще держала. «Отвратительное бессилие, наверное, хуже смерти!» «Как же так?» — бились самотошные мысли. «Почему это так?» «А Ветус? Это же он! Он до да мельчайшей черточки!» «И не он! Это дракон, я знаю! Пощадивший меня дракон! Дракон, любивший меня!» «Любивший?» как бы ты ни было любивший или любящий. Может, он все-таки не... Ты окончательно обезумела. Проси Райну добить тебя, чтобы быстро и без мучений. Я жду, Клара!» Игнациус выразительно поднял руку. Перед магом свистела и терзала воздух злая сталь. «Неакрис и рубились так, что с лезвией дождем сыпались искры». А мессир-архимаг смотрел только на Клару, на нее одну. — Нет. Слово боевого мага больше его жизни. Таков закон. — Надо же! Владыка Долина, похоже, выражал удивление исключительно в насмешку. Госпожа Хюмель решила-таки героически погибнуть. Вместе с остальными, кого она привела сюда за собой. — Но госпожа Хюмель до этого дела нет. Она заботится лишь о собственной чести. — Ого! — возглас относился к неакрис. Дочь романта выбила у Тави одну из сабель. Клинок отлетел под ноги неподвижной Клария. «При кончи, — Прикончи ее лейт! — каркнул Бельт. — Хоть одним врагом да меньше!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 Игнациус растянул губы в улыбке, глаза оставались холодные. «Только сперва заберу мечи. Итак, Клара...» Некромант Бельт, казалось, оцепенел, глядя на распростертое тело дочери. Горестно охнув, купавший, бросилась Этери. Орка Шердрада, рычат ярости, метнулась к торжествующей Тави, Та отшибло орочье копье в сторону взмахнуло эфесом сабли, угодив храброй северянке точно между глаз. Та обмякла кулем, повалившись на пол. Остальные орки с последних сил сдерживали напор зомби, что упрямо пытались пробиться внутрь казимата. Вот и все, Клара. Не помогли тебе ни шпага, ни ручной дракон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 Оживая, напоенные пламенем знаки отрывались от пола и причудливыми пауками устремлялись прямо к Игнациусу. Счастье обратилась на воинов опрокинутой пирамиды, втягиваясь под шипастые панцири, облепляя уродливые головы, забиваясь в рот, ноздри, уши. Архимаг дернул щекой, левая ладонь сжалась в кулак добежавшие до самых его сапог пламенные знаки погасли, рассыпаясь серым пеплом. Зомби оказались куда менее удачливые, письмена Бельта вгрызались в них, словно злобные псы. Отваливались руки, ноги, головы катились под ноги орком страшными мечами, и каждый распавшийся мертвяк давал жизнь десяткам новых рун, сплошным потоком устремляющимся прочь, «На широкий уступ, где толпились сотни воинов валом и зеленым!» Игнациус усмехнулся. «Неплохо, старик. Ловко, как я уже говорил. Для деревенского колдуна так даже отлично. Только меняйте мне не проймешь. Но, Клара, ты отдашь мечи или будешь смотреть, как я одного за другим перебью всех твоих друзей?»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 Между ним и чародейкой оставалось только Райна. Даже орки подались назад, тем более, что пылающие руны Бельта оттеснили мертвяков от бойниц Казимата. «Только не отвечай «нет» в четвертый раз!» — ухмыльнулся Игнациус. «Почему я стою? Почему даже расплескавшаяся по полу кровь Неакрис не заставляет меня шевельнуться?»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 Один из таких знаков хлестнул вытянувшимися отростками лапками Игнациуса по щеке, и мессиро-архимагу изменило его всегдашнее хладнокровие. Что он сделал, Клара понять не успела. Бельта словно сдавила невидимая длань, круша кости и выжимая кровь. Торс в единый миг превратила в тонкую спицу. Руки сломались, невредимой осталась только голова да еще ноги. Бельд еще успел улыбнуться Кларе и умер. «Уйди, Райна!» «Нет!» — тряхнула волосами Валькирия. «Райна!» — укоризненно проговорил Агнациус. «Я же помню тебя с первого дня в долине. Столько вместе!»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 «Ладно. Нет, пожалуй, Райан, и я не стану тебя убивать. Хватит крови. Да и служила ты мне исправно». Взмах бледной руки Валькирия гнется, словно под жестоким ветром, но удерживается на месте. Игнациус не может скрыть удивление. «Вот даже как!» «Валькирии способны на многое».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 Только и выдавил Игнациус, когда клинок мельинки распорол ему плечо и грудь. — Эх, из раны выплеснулась волна крови, Чародей стала съедать, заваливаясь набок. Тави покошачьи изогнулась, замахнулась вновь, чтобы наверняка, чтобы срубить голову. Но тут окровавленная рука Игнациуса мелькнулась к ней, вцепилась в горло, а сам Архимак. Несмотря на распоротую грудь и хлещущую кровь, рванулся наружу. Копье валькирии пробило ему левое плечо. Оно обязано было пройти сквозь сердце. Еще миг — и чародей рухнул вниз, увлекая за собой Тави. Последнее, что видели бросившиеся следом Райна и Орки — две накрепко сцепившиеся фигурки, падавшие в бездонную пропасть». Что-то мелькнуло. Последний луч света на острие тавиного клинка, пронзившего Игнациуса насквозь и высунувшегося из спины миссира Архимага. И все. Тьма сомкнулась над ними, словно непроглядная вода. А ледяная броня, сковывавшая Клару, исчезла. Чародейка и Валькирия. Снова были только вдвоем, если не считать орков и Этлау. А над ними в небесах спускался и уже почти достиг истерзанных камней острова. Спаситель, Спаситель в огневе!